Глава 24. Я умостилась на шаткой колченогой конструкции и принялась лихо фантазировать. Живу одна с собаками, детей нет, делать мне нечего. На старость заработала. Единственное увлечение, вернее даже страсть это садоводство. Я готова целыми днями копошиться в земле. Чего только не растёт на шести сотках: огурцы помидоры, вишни, сливы, апельсины, Выпалив последнее слово, я испугалась. Про апельсины это как-то слишком. Но Лариса не выказала никакого изумления. Впрочем, может, существует декоративный померанец. Я-то совершенно не разбираюсь в растениях, но делать нечего, надо продолжать. Цветов на участке море. Свободного места просто нет. Без ложной скромности заявлю: мой участок лучший в нашем садово-огородном посёлке. Есть чем гордиться. Но в нынешнем году приключилось настоящее несчастье. Только-только мой садик зацвёл и заколосился, как откуда ни возьмись появились шеренги, батальоны и роты грызунов. Гадкие мыши жрут всё, что видят. Кабачки. У вас уже и кабачки выросли? удивилась Лариса. В июне, я осеклась. — А что, когда они появляются на свет? Вот чёрт. Следовало перед поездкой почитать какой-нибудь справочник. Но уже поздно, надо выкручиваться. Нет, конечно. Плоды не сформировались. Я сказала кабачки, имея в виду листья и стволы с ветвями. Стволы с ветвями? Фу. Однако я совсем не разбираюсь в огородничестве. На чём растут кабачки, а? Ну скажите на милость. Значит, на кустах, а не на деревьях. Вон как Лариса удивилась. Решив не заострять ситуацию, я полетела дальше. Сжирают всё, чистая саранча. Я прорыдала неделю, потому что мышиная армия меня победила. Чем только не прыскала, чего только не лила в землю. Их делается всё больше и больше. Просто руки опустились. Но вчера одна из соседок сказала: "Ты да шутка, отправляйся в Нии, я до химикатов. У них там продают замечательные средства". Вот я и явилась. Сделайте, милость, помогите. Гибнет дело жизни. Закончив пламенную речь, я придала лицу самое разнесчастное выражение, вытянула вперёд руки и замерла в этой позе, просто живая скорбь, а не женщина. Если Лариса сейчас не расстрогается, то у неё не сердце, а кастрюля сcepter из неспособного помяться металла. Профессорша вздохнула и внезапно спросила: «Чаю не хотите? Я в жару всегда горячее пью, очень тонизирует и как ни странно охлаждает". Спасибо, обрадовалась я. Заведующая включила чайник. Насыплю заварку прямо в чашке, ничего? Конечно, сама так люблю. Она вытащила две кружечки, стеклянную банку из-под майонеза, наполненную сахарным песком, гнутые алюминиевые ложечки и упаковку ахмата. Мне жаль вас огорчать, пробормотала она, наливая кипяток. Но магазина при нашем мне и не было никогда. Мы не торговали ядами ни в советские времена, ни сейчас. Да и понятно почему. Здесь не фабрика, не производство, а научный центр. Ядов у вас нет? Лариса усмехнулась. Есть, и даже много самых разных в пробирках. Ну, согласитесь, это очень малое количество, только для изучения, не торговая партия. Хотя вы, в общем-то, явились по нужному адресу. Мы разработали несколько удивительных составов. Я бы сказала, просто волшебных, способных совершить переворот в нашей отрасли, Взять хотя бы стерчарит. У вас домашние животные есть? Да. Тогда, наверное, вы побоялись бы разложить в саду безотказно действующие против грызунов традиционные средства со стряхнином. Конечно, быстро согласилась я. Собаки могут попробовать и умереть. Вот, кивнула Лариса. Верно. Я тоже не слишком хорошо отношусь к старым разработкам. Вы, наверное, не слышали, но в своё время поля опыляли средством под названием ДДТ. Оно отлично действовало. Гибло всё: бегающее, летающее и шныряющие в радиусе километра. И что выяснилось через 10 лет? Продукты, полученные из урожая снятого с делянки, обработанной ДДТ, смертельно опасны для человека на генетическом уровне. Они счастные девушки из Средней Азии, собирающие хлопок. В советские времена, чтобы сберечь белое золото, на его посевы вываливали тонны отравы. И что? В Средней Азии начался резкий всплеск онкологических заболеваний. Сборщицы погибали в юном возрасте от двух видов рака: легких и меланомы, поражающие кожу. Лишь через несколько десятков лет отнесли развитие злокачественных опухолей и ядохимикаты. Но сейчас мы вышли на новый уровень. Сделали не шаг, а гигантский скачок вперёд. стерч абсолютно безопасен для людей животных и птиц. Он поражает лишь мышей и крыс, причём веерно. Это как? Один грызун лакомится по травкой и не умирает, пояснила Лариса. Возвращается в норку, и через час другой становится опасен для своих родственников. Заболевает сам и передаёт инфекцию. От него заражаются, допустим, две крысы, от них четыре, от четырёх 16, ну и дальше. Ясно? "Да уж", вздохнула я. "Стерчит готов к производству", грустно сказала Лариса. Но никто им не заинтересовался. "Почему? Похоже, это отличное средство. Оно на голову выше всего, что продаётся сейчас в магазинах", воскликнула Лариса. Но наша торговля предпочитает брать дешёвый американский препарат, совершенно отвратительный. Видите ли, принято считать, что в США, о, только там великолепные вещи, а мы ничего не умеем. Но это же неправда. Стерчирит намного лучше западных аналогов. Однако его производство не копеечное дело. Вечная проблема, как поступить? Производить своё, отличное, безопасное для людей и животных, но дорогое средство или закупить за бугром дешёвую дрянь непонятного происхождения. К сожалению, чаще всего вопрос решается не в нашу пользу. Это не государственный подход. Но, увы, наши чиновники, озабочены только тем, чтобы набить свой карман. Они получают огромные взятки от иностранных корпораций, намеревающихся продвинуть свой товар на российском рынке. Да и директор наш, Валерий Львович, хорош гусь. Лариса замолчала и стала пить чай. Понимая, что беседа очень скоро подведёт нас к нужной теме, я решила продолжить разговор. Похоже, эта Лариса любит поболтать. Впрочем, её можно понять. Возится тут одна с пробирками, вот и соскучилась по общению. Так что же сделал вам директор? Безобразие, вскипела Лариса. Мы раньше сидели в соседнем большом здании, а в этой сыроюшке располагались виварий и всякие технические службы. Потом, когда всё развалилось, нам перестали выделять ассигнования и давать зарплату. Так люди на свои деньги кормили лабораторных животных, последние отдавали. Великолепно понимали значимость начатых экспериментов. А потом Валерий Львович всех собрал и сообщил: "Денег нет. Один выход остался. Сдать наше здание коммерческой фирме в аренду сроком на 30 лет, а самим переехать в пристройку". Сотрудники разделились на два лагеря. Чуть не передрались. Но в результате победила партия директора. И что вышло? Теперь все ютятся по щелям, денег как не было, так и нет, а Валерий Львович построил роскошный загородный дом. И ведь не к чему придраться. По документам особняк принадлежит тёще. А может вы мне поможете? робко попросила я. Отольёте чуть-чуть какого-нибудь волшебного средства. Совершенно невозможно. Это подсудное дело. Моя соседка купила у вас яд. У меня, подскочила Лариса. Ну, в смысле, в вашем институте. Просто удивительную вещь. Его следует растворять в чае. Тиоцит? воскликнула профессор. Название она не знает. Ей выдали пузырёк и сообщили, что его содержимое подействует лишь в соединении с заваркой. Чушь, отрезала заведующая. Чушь собачья. Такого средства не существует. Нет, оно было создано. Рабочее название Тиоцид. Почему такое странное сочетание? Яд и чай. Оно разрабатывалось для плантации Грузии, принялась объяснять Лариса. Чайные кусты иногда подвергаются нападению жуков. Это нечто вроде саранчи. Уничтожает посадки дотла, сжирает листочки и даже ветки. Тварь нуждается в тонине. Он ей необходим для обмена веществ. И вот ведь дрянь какая практически ничего её не брало. А то, что убивало, делало чайный лист ядовитым. Это была трудная работа, но мы блестяще, как нам показалось, с ней справились. Был разработан тиоцит, абсолютно безвредный препарат. Можете выпить бочку и даже расстройство желудка не получите. Но в организме вредного насекомого наш тиоцит соединяется с танином и мгновенно становится сильнейшим ядом. Просто и эффективно. Значит, если насыпать его в чай и выпить, то умрёшь? Лариса прищурилась. Вы сразу посмотрели в корень проблемы. Только тиоцит жидкий. Наливать его в чай много не надо, хватит пары капель. Уникальное средство, на редкость устойчивое. Если, к примеру, прольёте тиоцит на блюдце и не заметите, а потом, когда он высохнет, плеснёте туда чайку, то моментально отравитесь. Нам поэтому отдали его на доработку. Учёный совет посчитал его опасным для человека. И вы его доработали? Не успели, грустно ответила Лариса. Все исследования финансировало правительство Грузии. Это был их заказ. Первый тиацид появился в 1986. -м. Сами понимаете, что началось потом. В Грузии стало не до чайных плантаций, и вредителей пожирающих кусты. Начались более серьезные проблемы. Борьба за независимость, война в Абхазии, Так что тиоцитат остался лишь в нашем хранилище. Ваша соседка не могла получить его. И тем не менее, он у неё есть, такой небольшой пузырёк. Это невозможно. Совершенно точно. Вы ошибаетесь. Нет, нет, она купила его здесь. У кого? закричала Лариса. Это нонсенс. Тиоцидатом давно не занимаются. Есть очень небольшое количество вещества, но оно надёжно охраняется». Вы знаете, кто якобы продал его вашей соседке? Да, она назвала фамилию. Более того, изображая смущение, я закашлялась, стала искать платок в сумочке. Что более того, заволновалась Лариса. Говорите. Ну, понимаете, соседка сказала, что у этой женщины можно сравнительно недорого купить любую отраву. Дает, правда, немного, одну-две чайные ложки. Но этого обычно хватает. Собственно говоря, я приехала искать эту сотрудницу. Про магазин просто так сказала, но никого, кроме вас, не обнаружила. Немедленно назовите имя, потребовала Лариса. Мне не хотелось бы, я стала кривляться. Она для садоводов доброе дело делает. Ерунда, просердилась Лариса. Если человек распродаёт лабораторные образцы, он мерзавец. Мало ли над чем мы работаем. Вот поедят дети вашей соседки обработанные несанкционированным препаратом овощи и фрукты, вырастут, выйдут замуж и родятся у них дети уроды. А кто будет виноват? Врачи лишь руками разведут, а ваша соседка и думать забудет про огурчики съеда химикатом. Вы ей скажите, чтобы не пользовалась препаратом. Нет, кто же у нас такой негодяй? Вот что. Я вам дам немного старчирита от мышей. Я головой отвечаю, это великолепное средство совершенно безопасные для людей и для животных. Но грызуны гарантированно навсегда покинут ваш сад. А вы мне за это назовёте фамилию сотрудницы. Идёт? Я кивнула. Хорошо. Тогда подождите меня несколько минут в коридоре, велела Лариса и встала. Мы вместе вышли из комнаты. Заведующая тщательно заперла лабораторию и спустилась по расположенной неподалёку лестнице вниз, в подвал. Очевидно, там учёные хранят запас ядов. Я прислонилась к стене и почувствовала невероятную радость. Неужели я почти размотала клубок до конца? Циацит был явно добыт здесь. Неудивительно, что милицейский эксперт не сумел правильно назвать средства, которым отравили Андрюшку. Отрава-то существует лишь в стенах НИИ, на рынок она не поступала. Наверное, вместе с Диктерёвым работают классные специалисты, если они смогли понять механизм действия этого яда. Послышались лёгкие шаги, и появилась Лариса. В руках у неё была коробочка и пузырёк с крышкой, залитый с Соседка вас обманула, заявила профессор. В нашем институте мерзавцев нет. Вот здесь тиоцит, опечатанный по всем правилам. Я посмотрела в журнале Количество препарата соответствует налитой в ёмкость жидкости. Я растерялась. Ну, не может быть. Я точно отсюда. Или я бежала по неверной дороге? В состоянии близком к обморку я пробормотала: "Почему вы уверены, что это тиоцит? Что же ещё? Вода? Не может быть. Кузёрёк запечатан. Эх, проблема сколоть сургуч, а потом залить пробки заново". Лариса решительно открыла кабинет. Хорошо, сейчас проверим. Натянув резиновые перчатки, она ловко вскрыла пузырёк, взяла при помощи устрашающей длинной пипетки одну каплю тиоцида, быстро добавила к нечайной заварку, выхватила из клетки белую мышь и мгновенно влила в рот грызуна полученный раствор. Я сожмурилась. Несчастная мышка. Чёрт возьми, рявкнула Лариса. Я открыла глаза. Белая мышь, как ни в чём не бывало, вертелась в её кулаке. "Сейчас поглядим", буркнула Лариса, швыряя избежавшего смерти грызуна назад в клетку. Несколько минут заведующая производила манипуляции с пробирками. Потом она насупилась и мрачно сообщила: "Вы правы. Это вода. Немедленно назовите имя и фамилию мерзавки. Вот ваш стерчарит. Пользоваться им очень просто. Возьмите кашу, смешайте с порошком И разложите в саду. Стерчирит абсолютно безопасен. Даже если этот коктейль съест младенец, кошка, собака, никто ничего не ощутит. Но для мышей и крыс смерть неминуемая. Ну, скажите фамилию. Я сунула коробочку в сумку. Алиса Кочеткова. Кто? Алиса Кочеткова? Знаете такую? Конечно, пробормотала Лариса. Очень милая девушка. Она работала в хранилище ядов, выдавала нам по требованию материалы для исследования. Вот уж на кого бы никогда не подумала. Молодой специалист, недавно институт закончила. Но она уволилась весной, если память мне не изменяет, в апреле. А почему? Ну, тут никаких вопросов не возникает. Зарплата одни слёзы. Молодым всего хочется. Они не станут, как мы, ради науки пахать. Им нужны деньги, квартиры, машины. Сердито ответила Лариса и взялась за трубку. Вот что Даша, Очень прошу, никуда не уходите. Сейчас позвоню Олесе, попрошу приехать сюда под каким-нибудь предлогом, а когда мерзавка явится, вы её уличите». Я пороскинула мозгами. Одной мне встречаться с Алисой страшно. Пусть и впрямь заявится сюда. Нас тут с Ларисой двое. Устроим допрос негодяйки. А потом я вызову милицию. Дело-то закрыто. Убийца найдена. Это Алиса Кочеткова. Непонятно, правда, чем Вика так насолила ей, но выяснить истину, думается, будет легко. Опытный следователь мигом расколет девицу. Звоните, кивнула я. Я, конечно, никуда не уйду, вы правы. За такое следует примерно наказывать. Лариса вытащила растрёпанную телефонную книжку, пошуршала страничками, набрала номер и попросила: Будьте любезны, Алису». Да? Надолго? А куда? Вот незадача. Не знаете, кто может подсказать, где её искать? Ага, ясно. Извините, пожалуйста, если Алиса вдруг объявится раньше, пусть обязательно позвонит в ней я яда химикатов, в свою прежнюю лабораторию, профессору Кузнецовой. Это я вас беспокою. Дело в том, что мы при расчёте допустили ошибку и выдали ей меньшую сумму, чем положено. Пусть приедет и получит ещё тысячи. компенсацию за отпуск. Конверт с деньгами у меня. Большое спасибо. Её нет? Вот досада, воскликнула я. Да, кивнула Лариса, бросая трубку. Уехала отдыхать. Квартира коммунальная. Соседка говорит, что пакостница вернётся не раньше, чем через месяц.